Часть вторая. Глава первая. Есть минутка. Надо поговорить. Филибер всегда пил за завтраком шоколад, и самым большим удовольствием для него было выключить газ в последнее мгновение, не дав молоку убежать. Это была его ежедневная маленькая победа, а вовсе не ритуал и внимание. Не Подвиг, невидимый миру триумф. Молоко оседало, и день мог начинаться. Он владел ситуацией. Но в то утро Филибер, растерянный и даже раздраженный тем, каким тоном говорил с ним Франк, повернул не ту ручку. Молоко убежало, и по комнате мгновенно распространился неприятный запах. «Прости, что ты сказал?» «Сказал, надо поговорить». «Ну, давай», — спокойно ответил Филибер, ставя кастрюльку отмокать, «я тебя слушаю». «Она здесь надолго?» «Не понял. Слушай, кончай прикидываться. Твоя подружка. Она надолго задержится?» «Настолько, насколько сама захочет». «Ты по уши в нее влюблен, так ведь?» «Нет». «Врешь. Я же вижу твои приемчики. Великосветские манеры, аристократическая изысканность и все такое прочее». «Ревнуешь?» «Черт, да нет же. Этого только не хватало». «Чтобы я, я ревновал к этому скелету? Разве у меня на лбу написано «Аббат Пьера», — съезвел он. Завидуешь ты не мне, а ей. Может, тебе здесь тесновато, и у тебя нет ни малейшего желания передвинуть свой стаканчик с зубной щеткой на несколько сантиметров вправо? Ну вот, так я и знал. Сплошные изыски. Стоит тебе рот открыть, и мне всякий расскажется, что все твои слова должно быть где-то записаны. Уж больно складно говоришь». «Да нет, погоди. Я все понимаю, это твой дом, никто не спорит. Ты приглашаешь, кого хочешь, оставляешь ночевать, кого хочешь. Можешь даже устраивать тут благотворительные ужины. Не возбраняется, ну, елки Но елки-палки. Нам ведь хорошо было вдвоем, разве нет?» «Ты полагаешь?» «Вот именно полагаю. Согласен, у меня тот еще характер. У тебя собственные тараканы в голове и дурацкие мании, и неврозы. Но в целом все шло неплохо. До сегодняшнего дня». А с чего ты взял, что что-то должно измениться? Ну, сразу видно, не знаешь ты, баб. Эй, без обид идет? Это ведь правда. Приведи куда-нибудь девчонку, и тут же получишь полный бардак, старик. Все сразу усложняется, начинается жуткое занудство, и вот ты уже готов своему корешу в горло вцепиться. Ты чего хмыляешься, а? Да потому что ты изъясняешься как... как ковбой. Для меня открытие, что я твой кореш. Ладно, за для ясности. Но ты мог бы меня предупредить только и всего? Я собирался. Когда? Да вот за шоколадом, если бы ты дал возможность его приготовить. Извиняюсь. То есть нет, черт возьми, я же не могу сам себя извинять, ведь так? Совершенно верно. Уходишь на работу? Да. Я тоже. Пошли, угощу тебя шоколадом внизу. Уже во дворе Франк выложил свой последний козырь. «Мы ведь даже не знаем, кто она такая, ниоткуда взялась. Я тебе покажу. Пойдем». «Тссс, даже не рассчитывай, что я потащусь пешком на восьмой этаж». «Вот именно, что потащишься. Я на тебя рассчитываю. Пойдем». Впервые за все время их знакомства Филибер его о чем-то попросил. Он для порядка пробурчал себе под нос несколько ругательств и пошел вслед за ним по черной лестнице. «Черт, как же здесь холодно!» А «Это еще что? Увидишь, что будет под крышей!» Филибер снял замок и толкнул дверь. Несколько секунд Франк молча стоял на пороге. «Она здесь живет?» «Да». «Уверен?» «Пошли, покажу тебе кое-что еще». Он отвел его в другой конец коридора, ударил ногой в раздолбанную дверь и прокомментировал. «Ее ванная. Внизу туалет, наверху душ. Согласись изобретательно». По лестнице они спускались молча. Франк снова обрел дар речи только после третьей чашки кофе. «Ладно, только вот что». «Объясни как для меня важно высыпаться во второй половине дня?» «Обязательно скажу. Мы вместе скажем. Не думаю, что возникнут проблемы, потому что она тоже будет спать». «С чего бы это?» «Она работает по ночам. Чем занимается? Убирается?» «Не понял. Она уборщица. Ты уверен? Зачем бы она стала меня обманывать?» «Да не знаю. Всякое случается». «Может, она девушка по вызовам?» «Ну, в таком случае у нее было бы побольше округлостей. Согласен?» «Ты прав. Эй, а ты не дурак, старик!» Франк с размаху шлепнул его по спине. «О, осторожно ты! Я уронил круассан, и идиот! Теперь он похож на старую медузу!» Франк не слушал. Он читал заголовки в паризьен, которая лежала на стойке. Они заговорили одновременно. «Скажи-ка, да?» «У нее нет семьи у этой птички?» «Знаешь», — ответил Филибер, завязывая шарф, «это тот самый вопрос, который я никак не решался задать тебе». Франк поднял на него глаза и улыбнулся. Добравшись до своего рабочего места, он попросил помощника отлить ему бульона, но потом. «Эй, что?» «Проследи, чтобы был наваристый, ладно?»